Им столько нужно было рассказать друг другу, столько обсудить, что одной ночи не хватило. В последующие недели праздности, пока люди отдыхали и восстанавливали силы после охоты, Том и Сара ежедневно много часов проводили наедине. Он читал ей выдержки из судового журнала, который вел во время экспедиции, чтобы не упустить подробности. И когда закончил, они обсудили записи и будущее. «Нам повезло, что мы нашли реку Лунга». «Точнее, повезло, что Фунди нам ее показал», – сказал Том Сари. «Должно быть, давнишние португальские исследователи не заметили ее, арабы тоже. Фунди говорит, торговые дороги рабов гораздо севернее». Он печально улыбнулся. «Если Фунди говорит далеко, можно положить не меньше ста миль. Повезет, так ни арабы и Омана, ни компания никогда нас здесь не найдут. Форт Проведение – прекрасная отправная точка для освоения местности». На стада слонов здесь никогда не охотились, и если Аболе и Фунди сумеют договориться с местными племенами, мы начнем с ними торговать, и все достанется нам». «Но где ты будешь продавать слоновую кость?» – спросила Сара. «Не на Занзибаре или в другом арабском порту и не в тех местах, где у компании есть фактории. Брат Гай не отвяжется от тебя, если узнает, где ты. А в Англию мы вернуться не можем». Она старалась, чтобы ее слова не звучали печально и торопливо продолжила где мы сможем продать нашу добычу и купить все необходимое: порох, пули, лекарства, муку, свечи и масло, тросы, паруса и смолу. Такое место есть неподалеку на побережье, заверил том. Как только начнется сезон дождей, большая влага, мы уплывем отсюда и отправимся на мыс доброй надежды. Голландцы там с удовольствием купят у нас всю слоновую кость и еще с большей готовности продадут нам то, за что мы заплатим. И что лучше всего, они даже медного гульдена или куска тухлого сыра не дадут за ордер на мой арест, выданный лордом-канцлером Англии. В те недели, пока ожидали возвращения Аболли, жителям крепости было чем заняться. Всю слоновую кость нужно было очистить, взвесить и переложить сухой травой, чтобы предотвратить повреждения во время плавания. Потом нужно было вытащить маленькую ласточку на берег у форта и очистить ее днище от водорослей и ракушек. Червей, забравшихся в доски, выжигали расплавленной смолой. Как только корабль снова был на плаву, его корпус перекрасили, заштопали все прорехи в парусах и внесли некоторые изменения в оснастку, чтобы нельзя было узнать корабль отплывший из Англии. Морское суеверие считает плохой приметой менять имя корабля, но тут уж ничего нельзя было поделать. Старое название соскребли странца и написали новое. Когда корабль снова спустили на воду, Сара разбила его борт бутылку бренди из корабельных запасов. «Нарекаю этот корабль новым именем – Кентавр», – сказала она, – «да благословит Бог его и всех, кто будет плавать на нем». Затем слоновую кость перенесли на борт Кентавра и старательно уложили в трюм, наполнили бочки свежей водой и приготовились к плаванию по морю. Теперь каждый день ближе к вечеру на северном горизонте собирались тучи, постепенно затягивая небо. Закатное солнце окрашивало их в пурпурные и алые цвета. В брюхе туч сверкали молнии и гремел гром, предвещая наступление сезона дождей. Серыми завесами пронесся над холмами первый дождь. Три дня и три ночи в небе гремел гром, и воздух был заполнен водой, как будто люди оказались под мощным водопадом. Потом грозовые тучи разошлись, и в это недолгое затишье, на вздутых дождем водах лунги, показалась дюжина длинных долбленных челнов. В переднем стояла Аболли, высокий, с лицом и с шрамами. Том закричал от радости и побежал на берег, чтобы встретить Аболли на суше. В последнем челне сидел Фунди, но все остальные грибцы были незнакомыми. В каждой лодке лежали слоновые бивни, не такие крупные, как добыла экспедиция Тома но тем не менее ценные. Грибцы были из племени Лози, родственники Фунди. Несмотря на его заверения, все они с ужасом поглядывали на белых людей из форта Провидения, боясь, что попадут в рабство, что их скуют цепями и уведут, как уже случалось со многими племенами. Эти люди исчезали, и больше о них никто ничего не слышал. Почти все грепцы старики, седые и сгорбленные, или подростки, ещё не прошедшие посвящение, На берегу они жались друг к другу, и заверения Тома на языке лозе их нисколько не успокаивали. «Они пришли к нам только потому, что так приказал бангола их вождь», – объяснила Болли. Когда он увидел принесенные нами товары, его алчность победила страх перед рабовладельцами. Но все же он не захотел сам участвовать в торговле, а послал самых ничтожных из племени. Слоновую кость перенесли из лодки на берег. Взвесили и стали обсуждать с Фунди справедливую цену за нее. «Я не хочу подорвать торговлю, заплатив слишком много», – объяснил Том сари, «Но обманывать и закончить торговлю еще до того, как она началась, тоже не хочу». В конце концов, в лодку погрузили мешки с венецианскими бусами, тюки тканей, корзины ручных зеркал и головок топоров, а также мотки медной проволоки. Грибцы отправились домой. Маленькая флотилия двинулась вверх по течению. Туземцы были так благодарны за то, что им сохранили жизнь, что гребли с дьявольской силой и в песнях благодарили предков и племенных богов за свое спасение. С этими песнями они и исчезли за поворотом. «Они вернутся в следующий сезон», – предсказала Болли. «Об этом позаботится Бангола». Фунди и три самых смелых его соплеменника согласились остаться в форте проведения на время большой влаги и защищать дома и огороды от непогоды и диких животных. Все остальные перенесли новый груз на борт и сами переселились на кентавр. Как только закончился очередной ливень, они прошли по разбухшей реке, и мусон погнал маленький кентавр на юг по Индийскому океану. «Курс мимо Мадагаскара, на юго-юго-восток доброй надежде Пожалуйста, отметьте на доске мистер Тайлер», — приказал Том. «Есть юго-юго-восток, капитан!» «Так держать, мистер Тайлер», — сказал Том, взял Сару за руку и провел на нос. Они стояли рядом и смотрели, как летучие рыбы поднимаются из воды Мозамбикского пролива и летят в серебряных брызгах, словно кто-то бросил в голубую воду только что отчеканенные монеты. «Если я найду на доброй надежде священника, ты выйдешь за меня, Сара Битти?» Спросил Том. «Конечно, Томас Кортни!» Она засмеялась и плотнее прижалась к нему. «Конечно, выйду!» Солнечным утром маленький кентавр встал на якорь в Столовом заливе где юго-восточный ветер срывал с волн шапки белой пены, сошли на берег под знаменитой горой, чья плоская вершина всегда накрыта скатертью, неуходящим белым облаком. С последнего их посещения мыса Доброй Надежды поселок заметно вырос. Меры голландской Ост-Индской компании против продажи земли иноземцам или поселения их на территории поселка были такими же строгими, как и меры компании английской. Однако Том вскоре понял, что если передать в руки нужному чиновнику несколько золотых гульденов, эти законы легко обойти. После необходимых расходов бюргеры оказали им очень теплый и доброжелательный прием, тем более что кентавр был тяжело нагружен и голландские купцы чуили прибыль. На Кейпе они собрались пробыть до окончания сезона дождей на берегу лихорадок. На кентавре было тесно, постоянная качка корабля неприятна, И поэтому Том нашел для них с Сарой жилище в маленьком пансионе у огородов компании. Пансионом управляла отпущенная на свободу малайская женщина, которая оказалась замечательной поварихой и хозяйкой. В первую неделю Том навестил всех купцов, чьи склады выстроились вдоль берега залива, и обрадовался, обнаружив очень большой спрос на слоновую кость. Он заключил несколько выгодных сделок, продавая свой груз. Экипажу раздали первую с отплытия из Англии плату и долю прибыли. Следующие несколько месяцев большинство все спустили в пивных и борделях, но Нед и доктор Рейнольдс на свои деньги купили небольшие земельные участки в долине Константиния за горой. Том и Аболи потратили почти всю свою долю на покупку необходимых припасов для следующего сезона в форте проведения и товаров на продажу, нашедшихся на складах колонии. Том выдал Саре из приза 50 фунтов, которые она использовала для покупки себе приданного. В него вошли небольшой клавесин и детская колыбель на деревянных полозьях, которую Сара украсила венками и хором херувимов. Весь экипаж присутствовал на службе в маленькой церкви в огородах, где обвенчались Том и Сара. После церемонии новобрачных на руках отнесли в их дом. Всю дорогу пели и усыпали их путь лепестками роз. В одной из береговых таверн Аболли отыскал голландца по имени Андриас. Андриас ванхоттен Тот приехал из Амстердама искать золото для голландской остынской компании. «Я прочесал горы вплоть до боша рассказал на Аболли после того, как третья кружка Эля без усилий проскользнула в его желудок. И его кадык запрыгал вверх и вниз на красном сморщенном горле. этой проклятой дьяволом колонии нет золота» но я чувствую его запах на севере. Он принюхался. Если бы только найти корабль, который отвезет меня выше по побережью. И он с надеждой посмотрел на Абболли. Да у меня в кошельке нет ни Гульдена, чтобы заплатить за провоз. Абболли привел его к Тому, и каждый вечер в течение недели они рядились. В конце концов, Том согласился закупить все оборудование, необходимое Ван Хоттену, и взять голландца с собой в форт Проведения когда они туда отплывут. Приятные дни на доброй надежде пролетели быстро. И вскоре экипаж начал погрузку, с особенным вниманием относясь к сариным клавесину и колыбели. Когда время года снова изменилось и из с дубов на улицах поселка полетела листва, кентавр поднял якорь и отплыл на север. Обогнул мыс Кейп и снова вошел в Мозамбикский пролив. Очутившись в русле лунги и подымаясь вверх по течению, они увидели отметки воды высоко на берегах и обломки, свисающие с ветвей деревьев. Все это говорило о том, каким сильным был паводок во время большой влаги. А когда добрались до холмов, покрывавший их лес зеленел новыми побегами. Верный своему слову Фунди встретил их на причале, под фортом Провидения, и гордо показал Тому, как хорошо он обо всем заботился в их отсутствии. Все принялись перекрывать прохудившиеся крыши и укреплять слабые места в ограде. Сара водворила свой новый клавесин в гостиной и каждый вечер после ужина пела и играла для Тома. Разукрашенную колыбель она поставила возле их кровати в спальне. В первый вечер, садясь на кровать и снимая штаны, Том посмотрел на нее. «Я усматриваю в этом вызов миссис Кортни», – сказал он. «Давай посмотрим, сумеем ли мы ее заполнить». Времени на это у них было много. Потому что несколько недель спустя... Том готов был вести первую охотничью экспедицию.